Самара почувствовал, как вертолёт оторвался от горизонтали и устремился подальше от земли. Все дружно выдохнули. И тут вертолёт тряхнуло, и ещё раз, и ещё. Мариша упала на полковника, он сам едва не слетел с дивана, выглянул в иллюминатор. Вся монастырская зона превратилась в задымлённые руины, над которыми тут и там лизали небо языки пламени. Гурбан, выглянув в соседнее окошко, закрыл глаза. Что там? не поднимаясь с дивана, спросил Маркус. Командир не ответил, только покачал головой. И без слов всё ясно. Боевые действия впечатляли своими масштабами. До этого момента Самара видел войну лишь в отдельных её проявлениях, в каких-то небольших стычках, диверсиях, но сейчас с высоты птичьего, крокодильего полёта Картина бедствия открывалась ему во всей своей неприглядной красе. В стене зияли проломы, через которые могло пройти стадо зомби-оленей в 200 и более голов. Улицы Москвы то и дело подсвечивали взрывы, вспышки то и час поглощал дым кое-где, особенно на юге, вовсю бушевали пожары. Если Генштаб рассчитывал вызвать панику, используя зомби-шахидов, то теперь уж точно своего добился. В дыму метались люди, кого-то затоптали, убитых взрывами не убирали с улиц. Кроме Самара лишь Гурбан и Данила интересовались происходящим внизу. Маркус, не вставая, получал сведения от командира. Профессор сидел, сложа руки на коленях, уткнув голову в его плечо, похрапывал Ашот. Вот ведь выдержка у Насатова. Только забрался в вертолёт, отрубился. И то верно, когда ещё доведётся поспать? Или доведётся ли вообще? Мариша чистила ногти кончиком специальной пилочки. Война войной, а красота должна, если не спасти мир, то хотя бы сделать его приятным для глаза. Глазам Самары было приятно, а значит Мариша свою функцию выполняла на все сто. На севере Острога передовой отряд зомби прорвал оборону москвичей. Ленинградская армия медленно, но неукротимо проникла в жилые кварталы. Правда в том, секторе Острога взрывов было ничуть не меньше, чем в любом другом, так что Замбаков могла подавить собственная артиллерия. В версию о шахидах, столь массово кончающих жизнь самоубийством, самара больше не верил. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, вспалённая пожаром, французам отдана, невесело продекламировал он отрывок из стихотворения, услышанного когда-то в детстве. Имяня автора полковник не помнил. Проще говоря, жопа полная. Фи, Мариша оторвалась от ногтей. А ещё офицер? Замаро пожал плечами. Вертолёт уносился прочь, оставив в зубах нам Москву на уничтожение. А всё из-за таких, как ты, Данила злоуставился на полковника. Увиденное востроге основательно выбило его из колеи. Остынь, Даня. Лицо Гурбана казалось высеченным из гранита. Причем скульптору пришлось основательно попотеть над морщинами на лбу. «Он с нами. Он поможет». «Чем? Отряд зомбаков доведет до Москвы? Или в спину выстрелит? Прикинь, как удобно, командир. Мы же его прямо домой доставим. Из плена? Домой!» в Самаре хотелось высказаться по поводу, но он счел за благо промолчать. И Мариша не вступилась за полковника, что с одной стороны немного обидно, а с другой разумно. Откроя на рот, и у парня точно снесет крышу. Начнет кулаками размахивать и палить из-за бакана от телла хренов. «Не о том, полковник, думаешь», — мысленно одернул себя Самара. В который раз он прикидывал, где засел стерх. Самара-то указал Митричу адресок, который стоит навестить, а уж старик, надо надеяться, передал инфу рядовому Петрову. Второй попытки у варягов не будет, поэтому надо действовать наверняка. В автобусе Самара уверенно заявил, что точно знает. Резиденция стерха на площади Восстания. Оттуда паук плетет паутину. Но сейчас у полковника возникли сомнения. Он вдруг вспомнил, что накануне отправки на войну его коллега и старинный товарищ получил приказ подготовиться для нового жильца, VIP-персоны, здания по адресу Невский проспект 43/1. Товарищ ещё возмутился, мол, какого хрена его, специнженерных войск заставляют заниматься ремонтом квартиры для штацких. Теперь же, прикинув что-то до как Самара понял, что первоначальный маршрут надо немного конкретно изменить. во избежание, о чём он и сообщил командиру. "Это точно?" Гурбан посмотрел на него с недоверием. Наверное, слова Данилы всё-таки заставили его подумать о Самаре плохо. "Жаль, очень жаль", но полковник не собирался из-за этого опускать руки и сдаваться. "Да", твёрдо заявил он и демонстративно уставился в иллюминатор. "Мол, я всё сказал, а там командир, решай сам". И очень вовремя уставился Самара прищурился, не веря своим глазам, а ведь нечто подобное он как раз и ожидал увидеть. По острогу работали самоходные миномёты 2S4 Тюльпан. Самара насчитал внизу 5 штук. Их даже не пытались замаскировать, они отлично просматривались. И то верно, немногочисленную авиацию острога уничтожили в первый же день боевых действий. мобильными ракетными комплексами Стрела, с которыми, как выяснилось, замбаки вполне справляются. После чего не составляло труда подвести технику к Острогу на удаление в 10 а то и больше километров и начать забрасывать Москву фугасками весом почти в 200 кг. Хорошо, что только фугасками, а не атомными боеприпасами с одного секретного склада в Ленинграде. То ли Рязник не знал об их существовании, То ли ему хватило ума не использовать оружие, способное превратить Москву в радиоактивные руины. Впрочем, и обычные фугаски разрушат острог не менее эффективно. Туба ближайшего миномёта задралась к небу под прямым углом. К нему как раз подъехал армейский Урал. По всему подвезли боеприпасы. В боеукладке Тюльпана всего 30 мин. По мнению Самары, это более чем достаточно, но у министра обороны Ленинградской коммуны своё видение ситуации. Вот, значит, как. У Стерха одни игрушки, зомби-шахиды, у резника другие боевая техника. Из миномёта выбрался боец в танкистском шлемофоне и выволок за собой РПГ. Успел ли он выстрелить по вертушке, Самара не увидел. Ми-24 пока что вполне уверенно, ведомый Петровым. Он нёсся дальше по маршруту следования, не совсем верному маршруту. А через несколько километров полковник вновь обнаружил внизу нечто достойное внимания. Много лет назад, когда он впервые увидел эту мощь, ему показалось, что на ходовую от Т-80 какой-то шутник присобачил громадную сварную башню из броневых катаных листов. Слишком уж мала нижняя часть в сравнении с башней. Похоже, он узнал, что в башне САУ размещается гаубица с системой наведения и прицеливания, конвейер подачи снарядов, агрегат бортового питания, исполнительный механизм координации углов, фильтровально-вентиляционное оборудование и система герметизации казённой части гаубицы, чтобы не отравить газами экипаж. Так что размеры самые те, иначе всё не влезет. Башня поразившая полковника, весила аж 13,5 тонн. И это не считая боекомплекта, который тянет ещё на 2,5. В последний раз Самаров видел САУ Мста-С, будучи ещё лейтенантом. В составе комиссии его отправили инспектировать военные склады, и вот там-то Самаров и подумать не мог, что когда-нибудь увидит эту технику в поле, да ещё ведущую огонь по Москве. И каждые из 50 снарядов, которые САУ способно выпустить, это разрушенные дома и людские жизни. Востроги же будут долго гадать, откуда по ним стреляют и что вообще происходит, ведь в экипаже самохода к дураков не назначали. Зачем подползать к стене, если можешь на встать в километрах в 20 и спокойно себе долбить по неподвижной мишени, которая никуда не денется и сдачи не даст. На росты Зенитак на башнях дружно плюнули огнём. Слезгом в борту вертолёта стало на несколько дыр больше, чем надо. Пары сантиметров ниже, и полковник остался бы без головы. Остальных тоже не зацепило, лишь по чистой случайности. Боги войны хранили варягов, ожидая в ответ обильных жертвоприношений. И за диверсантами не заржавело. Вертолёт резко нырнул вниз, желудок Самары взмыл к горлу и затрепыхался раненным воробышком. От блоков нара делились ракеты и, расчерчивая дымными полосами воздух, устремились вниз. И одна-таки угодила в короб на танковой основе, продырявила его, внутри вспыхнув так, что люки взмыли ввысь, да пушка отвалилась. Экипаж не мучился. Наверняка техникой рулили люди, а не зомбаки. И именно люди в других жестянках на гусеницах открыли ураганный огонь по Ми-24. И им для этого даже на ружьё выбираться не пришлось. Зенитки управлялись из боевых отделений. С лязгом тропинка из дыр наметилась в полу, металл развернулся острыми заусенцами. На этот раз Самари едва не оторвало стопу, перебило развязавшийся шнурок на ботинке. "Да что они делают-то?" возмутился Гурбан, обижаясь то ли на стрелков внизу, то ли на коллег, управляющих вертолётом. И коллеги словно услышали его, хотя никаких средств связи в этом полёте не предусматривалось. Или же Самара пока что их не обнаружил. Вертолёт резко задрал нос и ускорился под углом 45 градусов к небесам. «Всё, пустые!» – не отрывая глаз, прокомментировал ситуацию Ашот. То есть Мариша закончила наводить марафет и была не прочь пообщаться. «Вертолёту нечем больше стрелять, Петрушевич. Почему это Ашотик?» Наверное, потому что лишнее все убрали, чтобы уменьшить массу. У вертушки расчетная дальность всего четыре с половиной сотни километров. А этого мало. Нам дальше. Откуда знаешь, что нечем? Насчет массы и прочего у Мариши сомнений не возникало. Ашот приподнял глаза. Просто знаю и все. Чувствую. С каждой секундой вертолет приближался к Ленинграду.